Глава восьмая. Я и мой брат. «Ужасно смотритесь в этом платье», — задумчиво протянул Дмитрий. «Что?» — оторопела я. «Привыкаю. Светлячок, запоминай, со слугами все общение на «ты». Между нами только на «вы». Наедине так и быть, можем перейти на «ты», но при других попрошу соблюдать это простое правило. «А сплатим, что?» — возмутилась я. «Не идет оно тебе», — повторил Дмитрий. «Не твой цвет». Я закатила глаза. «Тоже мне модельер эстет нашелся. Я сейчас рада тому, что я не в порванной юбке и не в покрывали, а остальное такая мелочь». И еще светлячок, старайся не разговаривать. Он аккуратно снял веревочку с камнем. Не будем привлекать внимание. «Я что, на болтушку похожа?» Тихо возмутилась. «Есть немного», — ответил Дмитрий и подтолкнул к выходу. «А вы что, прям на месте не можете всех перебить?» остановилась я, принаравливаясь к платью. «Нет». «Почему?» Подтянула юбку повыше. «Хочу домой вернуться чисто из-за наших коротких юбок». «Светлячок, я не был уверен, что ты перепрыгнешь два метра, а ты хочешь, чтобы я дрался против сильнейших магов?» Дмитрий подхватил меня под руку и помог спуститься по лестнице. «Еще я не рассчитывал на личный визит правителя». Главное, веди себя, как мы договорились. Я переваривала сказанное: Нет, я всегда подозревала, что физкультура мое слабое место, и сама бы не перепрыгнула. А родители ваши, ухватилась за его руку, умерли светлячок. В его голосе послышалась мимолетная грусть. Я думала, что, кроме надменности, в нем ничего нет. Анастасия и Максимилиан Коргары были отравлены предателями. А я вновь посмотрела на черное пятно на полу, за которым скрывался тайник. Мне почему-то не хотелось рассказывать про дневник принцессы. Я сама не понимала, почему. Хотелось, чтобы была одна маленькая тайна в этом новом мире. Чисто моя. Пунктуальность, ваша, добродетель», — сказал правитель. Кивнул головой, и Виктора отпустили. Андрайон встал посреди двора. Из его рук заструился серебристый свет, а на земле появились очертания круга, внутри которого расползлись прямые линии, образуя несколько странных сплетений. «Прошу». Правитель протянул мне руку. «Ага, вспомни книги, вспомни, как там делают». Я отвела глаза и протянула руку. Почувствовала, как грубые пальцы сомкнулись на ней. Главное — делать вид, что все так и должно быть, что на земле не лучи и обители зла. «Прекрасно выглядите. Это вещи Анастасии Коргер, спросила Андрайон. «Да, это вещи матери», — невозмутимо ответил Дмитрий. Виктора уже отпустили, и он стоял, потирая шею. «У вас нет своих?» — продолжал правитель. Дмитрий молчал. «А я смотрела на то, как переливается серебристый свет телепорта. Это же он? Магический!» «Запачкались. Я издалека прибыла», — коротко ответила. «Откуда он маму братьев знает?» «Вот как? Мне показалось, или мою руку сильнее сжали? Не вырваться?» Виктор Коргор остается в доме. Дмитрий Коргор приглашен вместе со Светланой Коргор ко мне на ужин с последующей ночевкой. «Благодарю за столь щедрый прием», — невозмутимо ответил Дмитрий. Андрайон первым шагнул на светящиеся линии, таща меня за собой. «Я второй рукой еле успела подтянуть юбку» и вновь ощущение, будто подкинуло вверх и вниз. Я покачнулась, но правитель успел подхватить меня. «А где Дмитрий?» Я оглянулась. Впереди виднелся вход в очень высокий темный замок с башнями. Черные камни блестели на солнце, отбрасывая светлые блики. На парапетах виднелись маленькие статуи. Огромный каменный забор опоясывал здание, и насколько он раскинулся, отсюда было плохо видно. Но территория огромная. Круг телепорта погас, а Дмитрия не было. «Итак, сестра Коргоров», — начал правитель, «отчего у меня мурашки побежали по телу, и стало совсем страшно. В жизни не поверю, что Максимилиан Коргор смог бы изменить Анастасии». «О, я знаю этот сериал, знаю, но там был парень, и он оказался сыном мертвого короля, но у нас сюжет немного другой». «Вы знаете моего папу?» Я с наигранным удивлением уставилась на него. Даже я его имени не знала, пока ко мне не заявились братья и не поведали, что на смертном адре их папенька признался, что оставил совсем одну малышку. Воду для меня уже готовят отдельный котел. Надо ж так опозорить честную семью. А с другой стороны, сколько в истории приписывают порой? Но перед моими глазами стояла худая фигурка моей сестры. Да, она старшая, но она всегда заботилась обо мне. С учебой помогала, когда я в школе училась. Тем более в ее нынешнем состоянии я обязана вернуться. А вот какими способами и методами — неважно. Рядом вновь засветилось серебристое сияние. Вскоре из такого же нарисованного круга вышел мой брат. Он оценивающе посмотрел на меня и на правителя, сжимавшего мою руку, Так что я скривилась немного. «Надеюсь, я не заставил вас долго ждать?» Невозмутимо спросил братец. «Нет, мы тут немного поболтали с вашей сестрой». Андрайон прям выделил последнее слово. Но, если честно, я больше боялась Дмитрия. Ведь за один день я доверяю ему чуть больше, чем старой газовой плите, с которой непонятно, зажжется она или взорвется, если к ней поднести спичку. Хватка ослабла, и я медленно вытащила руку. И как это называется? Он же сказал, что магии мало. Хотя я не удивлюсь, если он заставил оставшихся магов открыть портал. Дмитрий подставил мне локоть, за который я и уцепилась. Мы молча вошли внутрь дворца. Мрачные темные тона. Только слуги бегают туда-сюда. Родовой замок Бребулье нарушил тишину Андрайон. К нему подошел человек в красной ливрее. «Антуан, приготовьте девушке комнату в покоях Зары рыбребулье и найдите платье. Мы пока прогуляемся в саду». Я сидела в беседке, украшенной белыми цветами, и наблюдала, как Дмитрий общается с Андрайоном. Оно и к лучшему, что со мной Дмитрий. Без него я бы натворила дел. Тут бы вообще прийти в себя и подумать, что делать дальше. «Я же не кукла, там сиди, там лежи, это надевай». И возраст еще тот, когда шила в приключательном месте. Но совершить какую-нибудь вылазку мне не удалось. Мужчины вернулись. «Дмитрий и Светлана, я покидаю вас. Вы можете осмотреться в саду, а затем пройти к себе в комнаты. Комната Зары брибулье будет готова через час». Андрайон подошел ко мне, взял за руку и поцеловал тыльную сторону. На этот раз он сжимал ее очень бережно и нежно, даже провел пальцем по ладони, едва заметно. Мы еще немного посидели с Дмитрием в саду молча. «Устали?» — спросил он, рассматривая цветы. «Есть немного». «Что дальше?» — ответила, посмотрев на белый бутон. «Розы. Очень красиво». «Завтра едем домой». «Домой, но не в наш мир, а в тот дом, что отремонтируют». Белый лепесток упал на юбку. Я взяла его в руку, размышляя о том, что он оторвался от цветка, оторвался от привычного места, и роза продолжит цвести, а лепесток — что с ним будет? «Пойдемте, думаю, комната готова». Комната, приготовленная для меня, оказалась очень светлой и минимально обставленной мебелью. Как-то неуютно было, казалось, что предметов не хватает. Я с удовольствием отмокала в ванной, наслаждаясь маслами и мылом. Обед принесли прямо в комнату — Больше с правителем мы не виделись. Дмитрий едва заметно намекнул, что разговаривать мы должны на нейтральные темы. Мне принесли великолепное темно-серое платье, украшенное драгоценностями, но я в него еле влезла, даже корсет завязать не смогли служанки. Да, жизнь в замке очень скучная. Мы с Дмитрием вновь прогулялись по парку. Он показал мне чудесный фонтан в форме рыбки, пускающий воду изо рта. А затем был ужин, который мы съели в моей комнате. «Моя комната за стенкой», — сказал Дмитрий. «Если что случится, стучите». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Он подошел ко мне, провел рукой возле плечи, едва заметно, будто хотел прикоснуться, а затем резко вышел. Служанка помогла снять платье, и я легла спать. Это нас днем не мучили, а вот что будет утром? Странно это все. И Дмитрий молчаливый, и правителя мы не видели больше. С невеселыми мыслями я уснула. Ледяной холод сковал все тело, а горло словно сдавило удавка. Я открыла глаза, пытаясь сообразить, где я, глотала воздух не в силах сделать ни вдоха. Перед глазами болталось черное марево, руки и ноги не шевелились, грудную клетку сдавило так, что, казалось, треснут кости. Если я не вздохну, то конец, кислорода не хватало. В один момент черная тень провалилась в кровать, а я успела подскочить. Жадно втягивала воздух, отползая к двери, и вновь почувствовала леденящий холод, промчавшийся сквозь меня. Чёрная марево зависло возле двери. «Что это за призрак замка? Нормальные люди кошечек и собачек заводят, а тут привидений?» Я тяжело дышала, не сводя взгляд с темноты. Посмотрела в окно «Глубокая ночь». «Я уже все молитвы, что знала, под нас пробубнила, но сущность не уходила, а я сдвинуться с места боялась, накинется!» «Давай договоримся», — начала я. «У меня все тело трясется. Страшно как, а я еще пожить хочу». Призрак протянул вперед руку. Или палку. А нет, все-таки руку. Я увидела палец, выставленный вперед и указывающий на меня. «Может, он вселиться хочет в меня?» «Так вот я против!» Призрак проплыл назад в дверь, оставляя протянутую руку. «Чудесно! Можно дальше поспать!» Я на дрожащих от ужаса ногах пошла к кровати. Только села, как вернулся призрак, и медленно направился в мою сторону все еще с вытянутым указательным пальцем. Вот такое темное облако с пальцем! Я ему показала свой палец, не самый приличный, и обматерила на всякий случай но что-то пугалки моего мира на здешних не действовали. Вот и верь после этого, крепыстари. Скользнула я к окну, а призрак прошел сквозь стену и вернулся обратно. Какой-то неправильный полтергейст. Мы кружили по комнате, я увиливала от пальца призрака, а тот пытался дотронуться до меня, Надеюсь, в его планы все же не входило меня убивать. Судя по тому шуму, что я создала... «В замок из другого мира уже должны были слететься МЧС, пожарные, скорые и соседи с окраин. Я даже стул бросила в стену, но никто не спешил на помощь. А где мой супергерой?» Сделала отчаянный рывок к двери, открыла и ринулась по коридору. В один момент холод вновь сковал все тело. Органы будто заморозились, не позволяя вздохнуть, а затем все спало. Призрак стоял передо мной, показывая рукой в сторону лестницы. «А сказать нормально нельзя было!» — возмутилась я, тяжело дыша. «Воздух, приятный воздух, втекающий в легкие и дарующие жизнь. Единственное, что я поняла — призрак хотел, чтобы я шла за ним». Мы спустились на первый этаж. С каждым шагом темное облачко с вытянутой рукой стало приобретать человеческие черты. И вот уже рядом со мной шла женщина в черном платье и плаще с накинутым на голову капюшоном. Мы прошли несколько дверей, а я ощущала не только холод под ногами, но и холод от нее. Она остановилась возле огромной двустворчатой двери и вновь указала пальцем. С трудом я открыла тяжелые створки, слушая, какой шум раздается. Но тишина. Весь замок замер. А может, я умерла и блуждаю призраком по замку? «Не-не, мне пока умирать нельзя. Я еще много чего не успела сделать». Огромный зал с высокими потолками, под которыми струился мягкий свет, будто зажгли лампочку. Каменный пол с огромным металлическим кругом посреди зала. Внутри него выгравированы три солнца с изгибающимися лучами. «Если это портал, то я только за», — прошептала, разглядывая рисунки. «Нет, домой я не могу тебя вернуть». Услышала я скрежещущий голос, будто вилкой по тарелке провели. «Я позвала тебя сюда, чтобы ты помогла мне». «Отлично! Сделка с братьями, сделка с призраками». «А почему я?» — спросила ее. «Ты нашла мой дневник». Призрак подплыл ближе ко мне. Чем ближе, тем отчетливей становился. На платье появились складки и пятна и моя душа притянулась к тебе, но я сильнее становлюсь, когда нахожусь рядом с местом своей смерти. Ясно. Мы здесь в последний раз. «Чарниза?» недоуменно уставилась на нее, вспоминая заодно все ее звания. «Чарниза Брибулье, старшая дочь семьи брибулье, я должна была занять трон после смерти своих родителей». Восстание унесло их жизни. «Я все равно не понимаю, при чем тут я, и что вы от меня хотите? Хочу, чтобы ты помогла моему сыну взойти на трон». «Ха! Хорошая шутка глубокой ночью». «Я простой человек, даже магией не владею», — сказала я. «У тебя буду я», — ответил призрак, сцепив пальцы в замок. «Это мое заклинание отправило Коргоров в твой мир». Оно стоило мне жизни, но трон Пульемонда должен занимать тот, в чьих жилах течет кровь Брибулье. «Это типа твое незавершенное дело? А кто он хоть?» «Не могу сказать. Читай мой дневник, и ты найдешь его. Сейчас Сочису не легче, но если узнать, с кем у нее пикантные ночки были, то можно вычислить папашу. Хуже будет, если мужиков будет несколько». «А что, если я не найду его?» «Я остановлю твое сердце сразу же, как только ты попробуешь отказаться. Мы связаны с того момента, как ты взяла в руки мой дневник. Мгновенно черная рука прошла сквозь мою грудь, дотронулась до трепещущего от ужаса сердца и сдавила его. Мне казалось, что я упала на ежика холодного и колючего, только ощущалось это внутри» а затем она резко выдернула руку. «Ах да, ты не сможешь уйти в свой мир до тех пор, пока не исполнится моя воля. Мой сын на троне. Ты возвращаешься домой, все честно. И только попробуй хоть кому-нибудь рассказать». Я нервно сглотнула. Фильмы же предупреждали, что ничем хорошим чтение магических книг не заканчивается. «Погоди, «А как это ты ко мне привязана?» «Я теперь всегда могу появляться рядом с тобой, и только ты меня видишь». «Ура! Магическая шизофрения!» «А потом я вспомнила про облако с пальцем». «А ты теперь меня будешь каждую ночь душить?» — спросила ее. «Я-то могу». «Мне показалось, или она вздохнула? Еще и звук такой, будто ржавые петли зашевелились». — С дневником моим не походишь. Надо найти мои кольца или украшения. Должны же они были где-то остаться. — То есть ты от меня сто процентов не отстанешь? — переспросила ее. — Нет. Она потянулась ко мне рукой, а я отпрыгнула. — Ладно, ладно, я поняла. Только не прикасайся ко мне. — Это еще не все. Она в одно мгновение подлетела ко мне, а в голову впился леденящий холод, сковавший все тело. Поясница болит, кровь течет по полу, а я ползу по металлическому солнцу. Впереди его сапоги, а сбоку Зара и Луиза смотрят на меня стеклянными глазами. Я хотела их спасти, хотела отправить в другой мир. Они должны жить, а не я. Хоть мне и осталось пара минут, а мой палач стоит надо мной. Он растоптал мое сердце, выпотрошил душу, насмехался надо мной, а я его любила. И сейчас люблю, до боли, все в том же ненавистном сердце, но даже для него я монстр, и я заберу его с собой. Поднимаю голову из последних сил. Дорогой темно-синий плащ накинут на широкие плечи, скрывая мощную мускулистую фигуру. Помню, как его руки касались меня. Я монстр, который даже при смерти ощущает, как он ласкал меня. Светлые по плечи волосы. Он оборачивается. Прямые черты лица, волевой подбородок, нос с горбинкой. Мужчина присаживается на корточке, а в глазах безумный блеск. На лице застыли капельки крови. Он протягивает руку в черной перчатке, а в глазах пренебрежение, сменяющееся надменностью. Я вынырнула из омута чужих воспоминаний, тяжело дыша. Это была не я. Черниза-таки смогла вселиться в меня. Лицо этого мужчины. Этот взгляд я знаю. Дмитрий? Если ему отрастить волосы и покрасить в блондина. Но этот мужчина выглядит старше. Виктор? Но тот тоже молодой, а этот заметно старше. Их отец? А вот это может быть. Все, иди спать, — скомандовал призрак. Я тебе показала отца ребенка, с тебя достаточно. Чарниза растворилась в воздухе. Что это было? Так, Света, будь продуманней, все будет хорошо. Только я вышла за дверь, как меня тут же сжали в объятиях, сдавив горло ладонью. «Светлячок, ты чего ночью разгуливаешь?» — услышала тихий голос Дмитрия. «Чудесно. Сам гуляет, пока меня призраки пытаются убить. А как я ушла, так сразу расспросы. И где, спрашивается, пристрастие?» Я стучала в стенку. «А вас нет» буркнула ему. Его рука огладила мою шею медленными нежными движениями. Вы так всегда обнимаете. Только любознательных не спящих девушек, шастающих по замку. Много нашли? А вдруг он там пошел развлекаться ночью? Хотя мне явно не до развлечений было. Неправильный вопрос. Но мне тебя и одной много. Дмитрий отпустил меня. Глянула на него. Я в ночной рубашке по щиколотке, а он в штанах и рубахе. И сапогах а пол-то холодный, как прикосновение призрака. Я так точно заболею». Он осмотрел меня с ног до головы, покачал головой и подхватил на руки. «Эй, а если заметят?» стукнуло его по груди кулаком слегка. «Заметят, что моя сестра ходит по ночам во сне?» спросил он, не останавливаясь. «А вот когда уже мы подошли к двери моей спальни, мне стало страшно». «А вы спать?» спросила я, глядя ему в глаза, когда он поставил меня на пол. «Да. Или у тебя есть другие планы?» Его руки опустились на мою талию. «Мне вообще-то не по себе от призрака, а он тут намекает. Его рука сильнее сжала мое тело, когда я открыла дверь. Дмитрий отпустил меня и вошел внутрь, не дальше дверного проема». «Прекрасно. Пока меня не было, тебе уже решили устроить веселую ночь», — сказала оглядывая бардак. «Это я. Сделала шаг в комнату, прошла к кровати». Да, погром, как будто тут татаро-монгольская орда промчалась. Мама бы всыпала ремня за такой бардак, а Ника покачала бы головой и стала бы убирать. Я залезла под одеяло, согревая ноги. «В смысле? Вчера ты не страдала лунатизмом», сказал он, отбрасывая в сторону поломанный стул. «Какая разница, чем я страдала? Все равно его не было рядом. Да и что он мог бы сделать с призраком? А вот и знакомое темное облако, И рука с пальцем. Черниза подплыла прямо к Дмитрию, прошла сквозь него, а я аж вздрогнула, вспомнила холод, который сковывал меня. Но мужчина даже не дернулся. Она остановилась возле окна. Ее рука неестественно согнулась, а палец коснулся того места, где у нормальных людей должен быть рот. «Светлячок!» Дмитрий щелкнул перед носом пальцами. «Все нормально» ответила я, ложась на спину. «Спокойной ночи!» «Нет, так не пойдет!» Он снял сапоги и аккуратно поставил их рядом друг с другом. «Двигайся!» «С места не сдвинусь! Я вообще любитель спать на краю, особенно этой ночью!» «Мы же брат и сестра!» возмутилась. «Светлячок, или ты мне расскажешь, что здесь произошло, или проснешься в очень пикантной ситуации!» Дмитрий присел на корточки так, что его лицо оказалось напротив моего. Нет, черных перчаток на нем нет. Инцест — дело семейное. Ладно, врать всем остальным, но врать ему не хотелось совсем. Перед глазами всплыло видение. Жесткое пренебрежение в глазах, надменность и холод. И тогда у вас будет еще одна моя слабость, которой можно будет воспользоваться. Я укрылась полностью одеялом. Мне не хотелось, чтобы он уходил. Хотела все рассказать, но помня про угрозу от призрака струхнула. «То есть мой беспокойный сон уже входит в твою спекуляцию? Мы слишком мало знакомы, чтобы говорить о таком. А мысленно просила уйти и остаться. Он мужик, пусть придумает, что я хочу, чтобы он сделал. Но уже достаточно, чтобы хранить друг от друга тайны? Лодка одна, и нас в ней трое. Один не предупредит про надвигающийся шторм. Утонут все». Дмитрий приблизился ко мне, его взгляд скользил по моему лицу, будто он хотел его запомнить, а на утро предоставить рисованный фоторобот. Я и сама подмечала схожие черты с видением, а вдруг это все-таки Дмитрий был тем мужчиной, а наш климат молодит магов. Это надменность. Хотелось стереть ее ластиком с его лица. Спокойной ночи, Светлячок. Он поднялся и ушел из комнаты. Спокойной ночи, брат.